Раздел 2. Упражнения в фазе восстановления. Прежде чем приступать к выполнению данных комплексов, убедитесь, что симптомов заболевания нет уже хотя бы 10 дней. Обращайте внимание на фазы вдоха и выдоха. В данном разделе они будут отличаться от предыдущих упражнений, хотя сами упражнения могут быть похожими. Это связано с тем, что на стадии восстановления необходимо вернуть утраченную эластичность тканей. Каждый комплекс рассчитан на 30-40 минут. Если вы все еще чувствуете себя ослабленными, можете уменьшить количество повторений или выполнять комплекс в два подхода. Увеличивайте нагрузку постепенно. Комплекс упражнений лежа. Упражнение первое. Тянемся к Луне. Растягивание задней верхних отделов легких. Исходное положение — лежа на спине. Руки лежат свободно вдоль тела. На вдохе одну руку поднимаем вверх к потолку. Тянемся ладошкой к потолку, как бы нажимая на него. Продолжая удерживать вытянутую руку, делаем выдох. На следующем вдохе возвращаемся в исходное положение. Спокойный выдох. На последующем вдохе поднимаем другую руку. И повторяем. Удерживая руку, делаем выдох, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Делаем по 10-12 повторений с каждой рукой. Дыхание спокойное, движение в ритме дыхания. Упражнение второе. Раскрытие-закрытие локтей. Растягивание задних отделов легких. Исходное положение лежа на спине. Руки согнуты в локтях. На вдохе соединяем локти и предплечья перед собой. Удерживаем локти и делаем выдох. На следующем вдохе опускаем локти обратно и спокойно выдыхаем. Вдох, повторяем упражнение. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Повторений 10-12 раз. Упражнение третье. Тянемся к солнцу. Растягивание боковых поверхностей легких. Исходное положение — лежа на спине. Руки лежат свободно вдоль тела. На вдохе одну руку поднимаем через сторону, вверх, к голове. На выдохе удерживаем руку вверху, делаем выдох. На фазе следующего вдоха возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе меняем руку и повторяем те же фазы. Делаем по 10-12 повторений с каждой рукой. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Упражнение четвертое. Полукруг руками. Растягивание нижнебоковых отделов легких. Исходное положение лежа на спине. На вдохе поднимаем руки за голову, удерживая руки вверху, делаем выдох. На вдохе возвращаемся в исходное положение и делаем спокойный выдох. Дыхание спокойное, глубокое, движение в ритме дыхания. Повторений 10-12 раз. Упражнение пятое. Обнимашки. Усиливаем растяжение задних отделов легких. Исходное положение лежа на спине. Руки прямые, раскрыты в стороны. На вдохе поднимаем руки вверх, в сторону потолка. В конце вдоха обнимаем себя и делаем медленный глубокий выдох, ощущая, как лопатки тянутся вниз. На вдохе возвращаем руки в исходное положение. Делаем спокойный медленный выдох. На следующем вдохе повторяем упражнение. Дыхание спокойное, глубокое. Движение в ритме дыхания. Повторений 10-12 раз. Упражнение шестое. Тянемся к горизонту. Раскрытие средних отделов легких. Исходное положение – лежа на спине. Руки лежат свободно вдоль тела. На вдохе одну руку поднимаем вверх и тянемся ладонью в противоположную сторону. Удерживая руку в данном положении, делаем глубокий медленный выдох. На следующем вдохе возвращаем руку в исходное положение и делаем медленный выдох. На новом вдохе повторяем упражнение с другой рукой. Делаем по 10-12 повторений с каждой рукой. Дыхание спокойное, глубокое. Движение в ритме дыхания. Комплекс упражнений сидя. Исходное положение. Сидим удобно, не облокачиваясь. Спина ровно. Ноги на ширине плеч. Можно использовать стул, табуретку, кресло, фитбол, что угодно, где мы можем устроиться уютно и устойчиво. Упражнение первое. Поршневое дыхание. Вдох. Руки перед собой поднимаются вверх от низа живота до уровня плеч. Ладони смотрят вверх. Локти расходятся в стороны, плечи расслаблены. Выдох. Руки погружаются вниз. Ладони тоже разворачиваются вниз. Локти опускаются. Повторяйте 10-12 раз. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение второе. Тянемся к солнцу. Исходное положение — сидя, руки на коленях. Вдох. Рука через сторону поднимается вверх. Тянемся следом за рукой, растягивая один бок. Удерживая положение, делаем выдох. На вдохе расслабляем корпус, опускаем руку и делаем спокойный выдох. Меняем руку и сторону. 10-12 повторений с каждой рукой. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение третье. Флюгер. Исходное положение — сидя, руки вытянуты в стороны. Делаем спокойный вдох и на выдохе — поворот вправо или влево. На вдохе возвращаемся в исходное положение. 10-12 повторений в каждую сторону. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение четвертое. Омывание легких одной рукой. Исходное положение — сидя. Одна рука перед грудью, ладонью к себе, на небольшом расстоянии от тела. Круговое, омывающее движение — в одну, потом в другую сторону. Верхняя часть круга — вдох, нижняя часть круга — выдох. Смена руки. 10-12 раз в каждую сторону каждой рукой. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение пятое. Раскрытие-закрытие локтей. Исходное положение. Сидя. Руки согнуты в локтях, кисти напротив плеч. Вдох. Ладони разворачиваем от себя, локтями тянемся в стороны и назад, раскрывая грудную клетку спереди. Не изменяя положение, делаем спокойный и глубокий выдох. На вдохе сводим локти и предплечья перед собой, растягивая заднюю часть грудной клетки и лопатки. Удерживая положение, делаем спокойный и глубокий выдох. На следующем вдохе повторяем упражнение, соблюдая все фазы вдоха и выдоха. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение шестое. Поклон. Исходное положение — сидя, руки на коленях. Вдох. Руки вытягиваем перед собой вверх. Потянуться, прогнуться назад, раскрыть грудь, вдохнуть чуть больше, чем привыкли обычно. Не наклоняйтесь сильно назад. Если есть ощущение головокружения, просто поднимайте руки вверх. Удерживая положение, делаем спокойный глубокий выдох. На вдохе расслабляем спину, опускаем руки ладонями на колени, локти в стороны. Наклоняемся вперед, скругляя спину, и, оставаясь в данном положении, делаем спокойный и глубокий выдох. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение седьмое. Обнимашки. Исходное положение. Сидя. Руки на коленях. Вдох. Руки разводим широко в стороны и назад. Раскрываем переднюю часть грудной клетки. Удерживая положение раскрытия, делаем спокойный и глубокий выдох. На вдохе обнимаем себя руками, скругляем спину. И удерживая положение, делаем выдох. 10-12 повторений. Дыхание медленное спокойное, глубокое. Упражнение восьмое. Омывание легких двумя руками. Исходное положение – сидя. Обе руки перед грудью, ладонями к себе. Круговое движение перед собой 16-18 раз. Потом меняем направление движения. Локти свободно поднимаются и опускаются, лопатки двигаются на раскрытии локтей наружу вдох, на закрытии внутрь выдох. Дыхание медленное, спокойное. Комплекс упражнений стоя. Упражнение первое. Раскрытие верхне-средних отделов легких один. Исходное положение стоя или сидя. На вдохе тянем плечи вверх. Удерживая плечи, делаем полный глубокий выдох. На следующем вдохе тянем плечи вниз. Удерживая положение, делаем глубокий спокойный выдох. 10-12 повторений в ритме спокойного глубокого дыхания. Упражнение второе. Раскрытие верхне-средних отделов легких. 2. Исходное положение стоя или сидя. На вдохе Тянем плечи вперед. Удерживая плечи, делаем полный глубокий выдох. На следующем вдохе тянем плечи назад. Удерживая плечи, делаем полный глубокий выдох. 10-12 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение третье. Раскрытие грудной клетки, середина. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно вытянуты вниз и в стороны, под 45 градусов к телу. Пальцами легко тянемся к полу. Фаза первая. На вдохе разворачиваем руки наружу, полностью от ладони к плечам. Раскрываем грудную клетку. Центр раскрытия будет в области средней части грудины. Лопатки сходятся максимально близко. Макушка и копчик могут слегка раскрыться назад. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. Фаза вторая. На следующем вдохе руки закручиваем внутрь, от ладоней до плеч. Закрываем грудную клетку спереди и раскрываем спину. Лопатки расходятся в стороны, макушка и копчик могут слегка завернуться вперед. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение четвертое. Раскрытие грудной клетки. Низ. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно вытянуты вниз. Пальцами легко тянемся к полу. Вдох. Разворачиваем руки наружу, полностью от ладоней к плечам. Раскрываем грудную клетку. Центр раскрытия будет в области нижней части грудины. Лопатки сходятся максимально близко. Макушка и копчик могут слегка раскрыться назад. Выдох. Руки закручиваем внутрь, от ладоней до плеч. Закрываем грудную клетку спереди и раскрываем спину. Лопатки расходятся в стороны.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 Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки за спиной, пальцы переплетены, спина округлая. Вдох. Уводим плечи назад, вниз. Раскрываем грудную клетку спереди. Кисти вместе, руки стремятся выпрямиться. Выдох. Возвращаем плечи вперед и вниз. Расслабляем руки и спину. Чуть вбираем грудную клетку спереди. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение восьмое. Тянемся к солнцу. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Вдох первый. Рука через сторону поднимается вверх. Тянемся следом за рукой, растягивая один бок. Пальцы стремятся к небу или ладонь нажимает вверх. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. Вдох второй, другая рука через сторону поднимается вверх. Тянемся следом за рукой, растягивая второй бок. Пальцы стремятся к небу или ладонь нажимает вверх. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение девятое. Тянемся к луне. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Вдох. Рука вытягивается вверх над головой. Ладонь тянется далеко. Мы поворачиваемся в сторону расслабленной руки, оглядываемся назад. Растягивается задняя нога, стопа стоит на полу. Раскрытый бок и верхняя рука. Половина тела, как скрученный канат и натянутая струна. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. Вдох второй. Возвращаемся в исходное положение. Делаем спокойный выдох. На следующем вдохе меняем сторону поворота. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. Упражнение 10. Флюгер. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки вытянуты в стороны. Вдох первый. Поворот корпуса в сторону. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. Вдох второй, поворот корпуса в другую сторону. Удерживая положение, делаем полный глубокий выдох. Чередуем поворот на каждый вдох. 10-12 повторений. Дыхание медленное, спокойное, глубокое.